о л и н с утра разыскивала меня по всему дому. я-то знал для чего. Забор тратится, наказание за клеща. Во клеща потом. Вот все гуляют, а ты п р о с и Эх, Том с о е р Том с о е р Нелегкая у тебя жизнь. owania А! а, а, а. мисуной! Пклубничный! Ага,, подстиква! <Ой. S 1> покрасить Мы там зав ке, ну так завидуем кошке ну какую у неё секрет так завидуем кошке Какой нее секрет! Довидуем мы с а о б а к о й что цель с в о б о д а дана. Что же есть м н е такого к о ш к е А ей свобода дана. И может глядеть с презвеньем, И фыркать на нас сама. ж т она и не сеет, А дают молоко. Дом стеречь н умеет, А е дают молоко. Возьми н а с собой, О чем всё кончилось? Ещё не хватало. Динь -динь, динь -динь. Так говорит, ага, говорит, попался. А я говорю, не каждому мальчишке, г в о р ю поручает красить заборы. Словом, стал красить Бен. И вдруг... Прекрасная незнакомка появилась в саду адвоката т э т ч е р а Стрелу любви мгновенно пронзили мое сердце. ее локоны, ее голубые бантики, ее кукла. Послушай, вот, кукла, петршка д о б у д и л а с меня времени на воскресное умывание слава богу почти не оставалось по дороге в воскресную в школу я все думал обки преэмми Лоренс, который любил целую неделю. Я любил когда ты мне телых с е м прекрасных дней. Помнил я не всё время о н часто н а ч и р а л из Библии е н И с т р о ч к и и в школе в а л с т р о и в школе не бывал. Он ел всегда без ложки. И мыл с е р о к и я, и цемо д о т а т ь ложки. Узнал Принес церковь! с т и м б о е м посмотрим драка! <сосы> <сосы> Ой, драка! Просто повидовать можно! Подождите, дома соя изложите, Кто в одиннадцать утра вознаказывал вчера? Вы все разлобимся, чтобы... Розгас о й р нее, а всекла. п о в т о р и Прошу подробнее, я усягусь поудобней. в р а на м о л и т у д р и в ш и с ь на храм, пустил я случайно клеща б а р и д о м Мой клещ п о т и х И вы совещали от страха плетны, А пес неучтивый порвал вам ш т а л ы И вы о в е щ а л и от страха плетны, А пес неучтивый порвал вам штаны. Отличнейшая память, Господи р е в р о щ а д п р и д ё т с я вам добавить Позвольте, извольте удары считать. п о о л ь т е н а з т е п р говорит Глобленц, ступайте и садитесь с девочками. И пусть это послужит вам уроком. Но не д о р о м говорится, за все испытание полагается награда. е д и н с т в е н н ы е свободное место Рядом с б е к и Дэтчер После уроков мы остались в классе И я открыл ей свое сердце А потом, ох, что было потом Вот говорю, когда я любил Эми Лоренс Эх, т о же было мне п р о б о а Но сердце мое было разбито навсегда. Кто н е домик нарисует, С кем на речку мы пойдем, Кто на ней с о в Не могу забыть обиду. Может быть, сама пройдет. Ну и пусть, пусть я умру, думал я тогда. Лучше смерть, чем жизнь таких мучениях. От грома до н а ш е двери Готово! р ч и ш н и к всего з а к а т а л о И в с ё это, видимо, зря, и все это, видимо, зря. н а этот полеутолитель Лучше уж на горячих углях сидеть, чем глотать эту мерзость Мы сперва п о л о ж и соли, чтобы сбавиться от п о л е у т о л и т ь Я сделаюсь морским разбойником! м о ё имя прогремит на весь мир И з а с т а в и т людей г р е п е т а т ь Я буду со славой носиться по бурным морям и океанам На своем длинном черном корабле у х б у р и И наводящий ужас черный флаг Будет р а з в е в а т ь с я на носу! И в зените своей славы о Я появлюсь! В воскресной школе! х з а г о р е л я обветленники В чёрном вахотном комсоли В стонах, в с п о г а х С о б о р о т а м и с алым шарфом На шее, с пистолетом За поясом и ржавым От крови п и с а к о м Под развернутым чёрным флагом С черепом и костями Знаменитый Пират Том с о й р ч ё р н ы й мстители испанских морей, а а Эй, вы! Какие б р о ы паруса! Нижний Марселя и вон к л и р с т а р Поднять трифля! Эй, вы, да! Позвольте д е т л о т о к портных силён! Руль под ветер, лево руля! п р и г о т о с ь я т ь на бортож! Дружней, ребята, д ж н е й т а держать! Эй, долгий п а р у с р что делают к о р а б н ну, з а х в а т ы в а е т г р а б л и жгут их, а деньги? Ну, деньги, что они делают? О, деньги! з р ы в а ю т в з к о л д о в а н н о м месте, чтобы их стерли и всякие там э т н ну, призраки. Женщин они не убивают, ж е н щ и всегда красавицы, л одеты сплошь золото, с е р е б р о бриллианты. М -м -м. Так решено! Я избрал с в о й жизненный путь! Завтра же утром я начну новую жизнь. Эй, вы! т о т день б ы не суждено. Вместо этого еще одна порка. За что? Не мог же я смотреть, как будут сечь быки. За какую-то глупую книжку злобинца, которую она нечаянно порвала. А мне не привыкать. Но за стол... что все хорошо кончилось. А пока до новых встреч, друзья! Томас Сойер и все герои книги мистера Марка Твена всегда рады встретиться с вами.